Я посматривал на бармена поверх моего бокала. Я знал, что на моем лице была написана плохо скрываемая злоба. Промежуточная стадия между скептической иронией и пьяным благодушием. Потому что видел свое отражение в зеркале за стойкой. Скверный знак, но что поделаешь. Дневной выпуск Telegram вскоре должен был уйти в типографию. Тогда народу тут сразу прибавится. А у меня был выходной, и потому я пришел сюда за загодя.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 с буйной гривой седых волос и козлиной бородкой ученого. Он казался необъяснимо спокойным. Репортерский инстинкт взял вверх. «Что случилось?» – спросил я, в два прыжка добравшись до него. «То есть мне казалось, что я передвигался прыжками, но, может быть, я выписывал кренделя». Не глядя на меня, он сказал глухим голосом. «Все это сделал я». «Вот именно, а как?» «С помощью моего время-смесителя».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 «Да-да, безусловно!» — сказал я с прежним энтузиазмом. «Никогда не возражайте тому, у кого берете интервью. Не перебивайте, а подбивайте. Поспешишь, людей насмешишь». «Да, конечно, теперь они увидят. Ну а все-таки, как это произошло?» Он в первый раз посмотрел прямо на меня. «Может быть, вы хотите посмотреть мое время-смеситель?» Я попятился. «А он у вас с собой?»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 В одном Милвилле пострадало не меньше четырех человек. Согласно последним сообщениям, полицейские, вооруженные автоматами, оттесняют бронтозавров муниципальной стоянке автомашин. В Милвилл спешно выезжают ученые из всех стран мира, чтобы исследовать Минуточку. Начинаем передачу с места события. У микрофона Джим Бартелли. Начинайте, Джим. Раздался другой голос. Более глухой и неясный. Говорит Джим Бартелли, я нахожусь сейчас на муниципальной автомобильной стоянке у перекрестка Хай-Стрит и Мэйпл-Стрит, в ли. Разъяренный бронтозавр, вы слышите шум, который он поднимает. появившийся неведомо откуда сегодня в полдень, он химическими средствами, пущенными в ход местной полиции. Многочисленные ученые прислали просьбы не убивать динозавра, в результате чего и были приняты эти временные меры, которые, по-видимому, привели чудовище в полубесчувственное состояние. Однако полицейские стараются держаться подальше от хвоста чудовища. Хвост этот дергается взад и вперед, ломая изгородь. Этот хвост, уважаемые дамы и господа, равен по длине двум автомобилям, очень толстого основания и сужается к концу. Рядом со мной стоит профессор Вильгельм фон Дойчланд, всемирно известный палеонтолог, преподающий эту дисциплину в Клойстерском университете. Скажите нам, профессор фон... О, шарлатан!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 Я позволю себе высказать предположение, что перед нами последнее сохранившееся в мире животное этого типа. Какая смелая мысль. Ах ты, скотина! Фыркнул Догерти. Ну, пожалуйста! Взмолился я. Как он смог попасть сюда, в центр Милвилла? Закончил свой вопрос диктор. Гута, джип! Начал фон Дэчланд.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 Два часа спустя план был разработан во всех подробностях. Время, место… Он объяснил, что я узнаю нужное место потому, что там появится большая дверь, ведущая в его лабораторию, а поскольку в доисторических джунглях дверь вещь редкая, я ее наверняка не проморгаю. И пистолет, чтобы отпугнуть бронтозавра. Мы бросили монету, и когда отправляться в мезозой выпало Догерти, он сказал, что должен остаться в лаборатории и управлять аппаратом.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 «Охотничий билет!» На этот раз обошелся без пожалуйста, но явно намеревался поставить на своем. Я пожал плечами. «Не понимаю, о чем вы говорите и вообще, что здесь происходит?» «В таком случае пройдемте», — приказал он сурово. И я вдруг понял, на кого он смахивает. На полицейского, конечно. И я прицелился в него из пистолета. «Простите», — сказал я.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 «Уэп Уильямс», — сказал я. «А вы кто такой, сэр?» «Джок Пласта, егерь этого заповедника». А -а -а", сказал я. «Да, конечно. Что, черт побери, все это означает?» Он нахмурился. «Временная станция?» «Центральный вокзал», — сказал я наугад. «Мне неизвестен...» Он замолчал. «Вы из какого года?» «Из 1980-го».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 Чтобы помешать брантозавру бесчинствовать в моем родном городе. Он вылез из время смесителя Мейсона Догерти, и я из него вылез. Лицо Егеря внезапно смягчилось, и он утратил сходство с полицейским. Мейсон Догерти! Произнес он с благоговением. Вот именно. А вы что, слышали про старого хрыча? Конечно! Любой школьник знает, кто такой великий мейсон Догерти, изобретатель Время смесителя.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 Во всяком случае, время-смеситель этот был чуть больше транзисторного приемника. Егерь повертел рукоятки, попрощался со мной, и я очутился в лаборатории Догерти. догерти удивленно посмотрел на меня. Я протянул ему пистолет, который он взял с некоторой растерянностью. «Ну, о своем динозавре можете не беспокоиться», сказал я. А динозавре?», повторил он, словно первый раз в жизни услышал это слово.